12 июля, третьего года Мессии, пятница, час до полудня, окрестности Большого дома. Пятничное утро началось в Аквилонии самым обыкновенным образом. Отплытие барка задерживалось еще на сутки, поскольку слишком много волчиц возжелали перейти на него с медузы, а это требовало тщательнейшего отбора, да и с погрузкой на борт упряжных и вьючных животных для доставки грузов от контейнеровоза к порт-тарифе возникли определенные проволочки. Впрочем, это уже не имело значения, потому что над Аквилонией, недавно пережившей набег викингов, нависла темная тень, никак не связанная с недружественными забросами. Около девяти утра в небе над окрестностями большого дома появился неопознанный летающий объект глубокого черного цвета, внешне похожий на укороченный американский Space Shuttle без хвостового оперения. Его относительно небольшая скорость и отсутствие звукодвигателей говорили о том, что эта штука держится в воздухе за счет чего угодно, только не подъемной силы коротеньких крыльев. Тревога в поселении объявила как бы сама себя. Ополчение вооружилось и рассредоточилось, расчеты на батареях сорвали с орудий чехлы и принялись поднимать их на зенитные углы возвышения. Впрочем, все это выглядело безнадежно. Ни товарищ Седов, ни товарищ Деревянко не имели опыта стрельбы по летающим объектам, а снаряды на итальянской подводной лодке были не зенитными, а обычными фугасными, требующими прямого попадания в цель. При этом Сергей Петрович Грубин, находясь в большом доме, по рации и телефону, призвал всех сохранять выдержку и спокойствие и не открывать огня первыми. Вдруг пронесет, и это вполне дружественный визит. Не пронесло.